Но люди, которые умели смотреть правде в глаза и которым повадки КГБ были знакомы по личному опыту, приняли мой рассказ всерьёз. Юрий Орлов и Андрей Малерик в моей правдивости не усомнились. И не только они. Белла Ахмадулина поверила моему рассказу безоговорочно и много раз говорила мне, что я её убедил художественно. Я-то как раз художественностью своих описаний был очень недоволен. А КГБшники на мои заявления реагировали нервно. Сначала, как и следовало ожидать, попробовали объявить меня сумасшедшим. А малярик, вызванный к следователю в те дни на допрос, спросил, в чём ему лучше прийти: в скафандре или достаточно противогаза. Следователь сказал: "А вы имеете в виду эту историю с Войновичем?" Разве вы и не видите, что он сумасшедший? Потом было сказано, что я написал злобную клевету на органы. Клевета, очевидно, оказалась для КГБ весьма чувствительной, и поэтому заместитель председателя Госкомыздаты СССР и близкий друг небезразвестного Иванько, некто Чхиквейшвили, сказал, мне передали, «Войновичу последний раз дали возможность проявиться как порядочному человеку, Но он эту возможность отверг и теперь сдохнет в подвалах КГБ. Интересно, как в моём случае должен был проявить себя порядочный человек. Что же касается подвалов, то их, как теперь вроде бы выяснилось, в здании на Лубянке никогда не было. Но в Хлеховщевиле, работавшие, вероятно, на более высоких этажах, этого мог и не знать. Но поскольку время шло, моя публикация настоящего внимания не привлекла, кгбшники успокоились и подогрели. Проводивший беседу с Борисом Сорновым чекист сказал: "Войнович написал на нас пародию, но в неё никто не верит". Сами кгбисты в мою пародию всё-таки верили. Юрий Дашкин, взявшийся в 1980 году быть посредником между мною и кгб По поводу моего отъезда за границу, о нём подробнее когда-нибудь тоже расскажу. Сказал мне, что люди, которые меня отравили, были наказаны. Разумеется, не за то, что отравили, а за то, я так думаю, что засветились. Я спросил его, а зачем они это сделали? Ну, мало ли отмахнулся он. Мало ли, что выдумает какой-нибудь старший лейтенант. Тот, который во мне сидит. Но версию самовольства нижних чинов я отмёл сразу. Мне было ясно, что тот человек, именовавший себя Петровым, не был старшим лейтенантом. Он назвался начальником отдела, а это должность, по крайней мере, полковничья, если не генеральская. Представляя себе более или менее чиновничью психологию, я не мог поверить, чтобы такой человек В присутствии подчинённого назвал себя чином выше, чем он есть на самом деле. И то, что это был достаточно большой чин, говорит о важности того, зачем он пошёл в метрополь. Я с самого начала думал и утверждал устно и письменно, что эта операция была разработана на самых КГБшных верхах и одобрена, по крайней мере, лично Андроповым. Вовсе не из-за счастливого желания быть лично известным главным упылицей А потому что для меня это было косвенным доказательством крышищу. С некоторых пор партийные верхи, опасаясь за самих себя, все террористические акции египтов держали под строгим контролем. И это с одной стороны давало им гарантию того, что террор не дотянется до них самих, но с другой стороны создавало то неудобство, что вынуждало их всех по правилам круговой поруки брать ответственность на себя. Вот и здесь операция была такого рода, что ни о какой инициативе старших лейтенантов речи быть не могло. И если акция была террористического характера, она не могла быть предпринята вне непосредственного контроля лично Андропова. Так что появись в нашей истории тень этого монстра, её можно было бы считать, хотя и немым, но достойным доверия свидетелем с нашей стороны. Забегу вперёд. На каком-то этапе нашего повествования тень Юрий Владимирович не только появится, но даже заговорит. Мои тогдашние рассуждения привели меня к тому, что если даже конечной целью отравления было не убийство, то что-нибудь всё-таки более зловещее, чем предположим, одурманивы не в надежде запугать или вызвать болтливость. Было покушение, если не на жизнь, то на психику, на личность. А мне моя личность, правду сказать, всегда была дороже моего физического существования, и вовсе не по причине самоувлюблённости. Будь у меня возможность участвовать в конструировании себя самого, я бы кое-какие многие параметры изменил в сторону улучшения. Но поскольку этой возможности нет, моя задача остаться самим собой. У каждого человека, помимо инстинкта самосохранения, сохранения себя как биологической единицы, есть инстинкт самосохранения личности. У одного больше развит один инстинкт, у меня другой. Я это познал в процессе своего жизненного опыта, начиная с мелочей. Я встречал много людей, у которых инстинкт номер 2 очень ослаблен. Такие люди без всякой натуги исполняют любые желания государства, начальников или хозяев. И при малейшей необходимости отказываются от самих себя, легко меняя имя, национальность, религию и партийную принадлежность, не говоря уже о принципах и убеждениях. За границей мне встречались супружеские пары, которые торопя своё превращение в американцев, Даже в общении между собой переходили на ломаный английский язык, хотя это бывало преждевременно и смешно. Мне такая готовность к превращениям всегда была крайне чужда, а когда меня к ним принуждали, инстинкт мой противился и отказывался внимать доводам разума. Временами он настолько портил мне жизнь, что я пытался его игнорировать, но потом понял, что инстинкт умнее ума. И рас ум так хочет, значит, знает, что делает. Человеческая личность представляет собой сложнейший сплав элементов с самыми разнообразными свойствами. Изменить формулу этого сплава трудно и даже невозможно, если человек по тем или иным причинам сам этому не способствует. Но если способствует, то результаты превосходят все ожидания. Сколько мы видели случаев, когда кто-то во угоду обстоятельствам, из соображений выгоды или страха, сам себя ломая, изменяет своё поведение, и на наших глазах происходит распад личности, катастрофический и трагидейный. Разложить личность только внешними силами раньше было совсем невозможно, но теперь на помощь этим силам пришла наука, которая может всё. Сейчас в российской печати появились, например, статья Владимира Щепилова, тот, который сидит во мне в независимой газете от 19 ноября 1991 года. Появились сведения о преступных опытах по воздействию на психику отдельных индивидуумов с целью превращения их в зомби. То есть как бы в прежних людей, но лишённых некоторых важных личностных характеристик. Поведение зомбированных людей можно программировать. Кстати, описывая 18 лет тому назад выполнение мною заранее намеченной программы нафталиин пива, я о подобных опытах ничего не слышу. Владимир Щепилов пишет, что среди шпионов-возвращенцев были обнаружены люди, подвергшиеся программированию психики. Щепилов пишет, и другие авторы тоже что программирование осуществляется с помощью комплекса мер и средств. В дело идут химия, радиация, гипноз, причём для полного успеха нужно несколько сеансов. Вот, может быть, почему Петров приглашал меня прийти к нему через 2 недели. Отвлекаясь в сторону, скажу то, что зомбированием писателей советская власть занималась и до изобретения всех чудес радиохимии. Если Тихий Дон написан действительно Михаилом Шолоховым, то ничтожный историк, который умер под этим именем, был зомбирован, возможно, а впрочем, химия и наука не молодая. Такими простыми средствами, как водка, страх, лесть, деньги и привилегии всё в безумных количествах. И не только Шолохов. Горький по возвращении из-за границы неуклонно и катастрофически превращался в полного дурака и отравлен был, может быть, потому, что глупость его все-таки не достигла запланированного предела. Есть и другие писатели, с течением времени утратившие таланты, поглупевшие столь противоестественно, что невольно возникает мысль, сумасшедшая, а не направлялось ли это поглупение опытными в подобных делах специалистами. Возможно, попытка ускоренного зомбирования была предпринята по отношению и ко мне. Кирил сигареты ли, начинённые наркотиком? Вероятнее всего, да. Но что же тогда случилось со мной, когда я потянулся к выпавшему из рукава микрофону? Мне один западный врач тоже высказывал подозрения на ЛСД и говорил, что определённые дозы этого наркотика может нанести повреждение психике при одноразовом приёме. Но насколько он прав, не знаю, да и применение ЛСД это не факт, а всего лишь предположение. Может, на меня воздействовали ещё каким-нибудь способом. Я вот, например, не знаю, что скрывалось в описанном мною номере 408 там, в углу, за занавесками. Люди, специальное оборудование или и то, и другое? Выше сказано, что прямые симптомы отравления Я ощущал примерно 6 дней. Говорить о других последствиях очень рискованно, но я не имею права упускать никакие подробности, подозрения и соображения. Так вот, другие последствия, как я предполагаю, но точно утверждать не могу, продолжались гораздо дольше, может быть, даже несколько лет. Перед тем, как меня отравили, я активно, как мне казалось, успешно работал над Чонкиным. Но после происшествия в Метрополи и в течение долгого времени моя работа шла значительно хуже. Я терял нить сюжета, одни и те же сцены переписывал без конца. Ни на одном варианте не мог остановиться и вообще топтался на месте гораздо больше, чем раньше. О чём очевидно, наблюдавшие за мной гибисты были осведомлены, поскольку мои рукописи, как я понял потом, хранились в очень доступном для них месте. Творческий процесс — дело таинственное. Подъемы и спады в нем случаются и без участия секретной полиции, поэтому я не настаиваю на том, что упадок, наступивший в моей работе, был прямым результатом воздействия на меня какими-то средствами в гостинице «Метрополь». Но, раз уж начал, выскажу все подозрения, какими бы странными они и казались. Подчеркиваю, подозрения, а не утверждения. В 1980 году, соглашаясь покинуть СССР, я поставил властям условие, что моя кооперативная квартира будет передана родителям моей жены, а до того и до моего отъезда в ней будет восстановлена телефонная связь. Переговоры мои велись через посредника, которого звали Юрий и Дашкин. А кто стоял за ним, я не знаю, может быть, тот же Андропов. Условия мои были приняты с легкостью, которая только поначалу показалась мне удивительной. Условия были приняты, но на рассвете 21 августа мать моей жены, Анна Михайловна, умерла в больнице от сердечной недостаточности. Двумя часами позже весть была сообщена ее мужу, Данилу Михайловичу, и он на выходе из подъезда тоже умер, не с посторонней ли помощи. Вечером того же дня со мной случился приступ неизвестно чего. Сердце, мозг, нервы. Самые квалифицированные врачи так и не нашли ни источника, ни причин. Подобные симптомы слабые в виде некоторого неудобства при засыпании я впервые ощутил в ночь на 5 августа, но 21 августа разыгрался сильнейший приступ. Дыхание останавливалось, И давление прыгало ежеминутно от верхнего критического предела до нижнего. И так продолжалось несколько ночей подряд. А потом в течение лет время от времени, и всегда по ночам, повторялось. А диагноза нет и поныне. А за границей в начале были случаи, когда выступая перед публикой, я вдруг совершенно забывал, о чём хотел сказать. И это было очень не свойственно, потому что я выступать умею. Впрочем, можно предположить что-нибудь и попроще. Анна Михайловна умерла от сердечной недостаточности. Данил Михайлович от внезапного шока. А мои приступы развились на фоне нервной перегрузки. Она, конечно, была. Так или нет, я не знаю. Но следует признать, что в любом случае КГБшники кое-чего добились. Хотели помешать окончанию Чонкина. И так ли, сяк ли, а помешали. С тех пор прошло 18 лет, а книга все еще не дописана. Что-то мне мешало ее закончить. Хотя, надеюсь, никто посторонний во мне все-таки не сидит, поскольку мне во мне для меня самого места мало. Убийство туриста в Нью-Йорке Умные люди мне говорили, что тогда, в 1975 году, Я повёл себя неправильно. Пошёл по звонку, не потребовал от Петрова и Захарова предъявления документов, согласился на встречу в гостинице, сигареты выложил на стол, картину смотрел и не подумал о глянуться, растяпа. Всё так. Поступил я во всех смыслах неправильно, к тому и остался жив. Видя, что я веду себя очень неправильно, они решили, что со мной можно провести неспешный эксперимент, в процессе которого я им помогу угробить себя самого чисто. Если б я их такой надежды сразу лишил, они бы придумали что-нибудь попроще да эффективней, вроде бутылки, которую истратили на кость у богатырёв. Ну, а после такой накладки доделать да своё дело они всё-таки не решились потому что тут уж кто-нибудь, допустим, Андропов, должен был взять на себя ответственность полную. Он бы, пожалуй, и взял, но мог и опасаться, что в случае дворцовых интриг или, не дай бог, нового возвращения к ленинским нормам социалистической законности, кто-нибудь пожелает предъявить ему столь замечательный компромат. Так что в данном случае мокрое дело было отменено. Хотя планы подобные, насколько мне известно, в КГБ и дальше проигрывались и были в конце концов оставлены не раньше, чем через 5 1/2 лет, то есть после моего отъезда в чужеземство, где я прожил много долгих лет в ожидании больших перемен на нашей туманной родине. Осенью 1989 года Е переселился на год в Вашингтон и издалека следил за развитием событий в России, в нетерпеливом предвкушении дня, когда наконец тамошняя перестройка дойдёт до возвращения мне и другим гражданство и возможности вернуться. Я думал не только о самом возвращении, но и о разных его аспектах, в числе прочих о том, как бы мне всё-таки проникнуть в загадку своего отравления. Для меня это было важно. Больше того, временами я думал, а стоит ли мне вообще возвращаться, пока эта история не открыта и не закрыта. Я надеялся, что приближается время, когда мне удастся докопаться до сути, и очень рассчитывал на встречу с человеком, который о моей истории в эти годы тоже, кажется, думал и мог иметь ценные соображения. Границы СССР тем временем постепенно дырявились. Я сам побывал уже с краткосрочной визой в Москве. Советские туристы валом валили на запад, в аэропорту имени Кенн не дизвучала русская речь. Наступил период неразборчивого убратания всех со всеми, без разделения на советских и антисоветских. О чём с изумлением, возмущением и восторгом писала эмигрантская газета Новое русское слово. Проглядывая эту газету, Я однажды наткнулся на заметку под названием «Убийство туриста». Сперва я даже внимания не обратил, но убили и убили. В Нью-Йорке всегда кого-нибудь убивают. Я стал читать что-то другое, а уж потом, не зная, чем дальше себя занять, вернулся к этой заметке. Обыкновенная история. Приезжий из Советского Союза возвращался поздно из очередных гостей как выяснилось, рассуждая при этом, что слухи о криминальности Нью-Йорка слишком преувеличены. В подъезде двое бандитов с револьверами напали на его жену, стали вырывать сумку, а он сделал то, от чего полиция настойчиво предостерегает, кинулся на помощь жене и тут же получил две пули в грудь, от которых по дороге в госпиталь умер. В заметке указывалась и фамилия погибшего. Она меня не заинтересовала окновенные и очень распространённые русские фамилии. Я перевернул страницу и стал читать объявления. Советские писатели выступают в гостинице Dorl Inn. Дешёвые кондоминиумы на Ocean Parkway. Доктор Ашелкин лечит и удаляет зубы. Вы можете себе позволить самое лучшее определение беременности и аборты, и Джек Яблоков еврейский похоронный дом с самые низкие цены. Но в голове у меня вертелась фамилия убитого туриста. Я опять обратился к заметке, прочел ещё раз. Аркадий Новиков, врач из Москвы, 47 лет. И только сейчас сообразил. Батюшки, да это же он. В памяти сразу возник худощавый молодой человек в полосатой рубашке с расстёгнутым воротом и в очках с увеличительными линзами. Хотя в эти годы я о нём вспоминал и не раз, но помнились только слова, а зрительного образа не возникало. А тут выплыло из памяти как живой, и даже как будто заговорил. Теперь расскажите про ваш необычный случай. Тут некоторые проницательные читатели выйдут на след. Важный свидетель КГБ, длинные руки. Но след этот ложный. Аркадий Новиков был для меня свидетелем важным, но КГБ в данном случае вне подозрений. Просто совпадение обстоятельств, говорящее впрочем о том, как много насилия совершается в мире. Молчание золота. А я между прочим мысли о дополнительном расследовании давней истории не оставляю. Недоверие к моему рассказу об отравлении высказывалось разными людьми, и не только такими, кого я мог зачислить в разряд бесчестных. Оно меня в некоторых случаях ранило, а в других оскорбляло, но дело было не только в этом. А ещё и в том, что с некоторых пор террористические акции КГБ происходили без всякого отклика. Существовало даже мнение, что упомянутое мною убийство Степана Бандеры Было последним актом физического устранения политических противников советской власти. Возможно, это мнение справедливо для заграницы, где агенты КГБ стали слишком часто сдаваться и устраивать скандальные пресс-конференции. Тот же Богдан Сташинский, а за несколько лет до него капитан КГБ Николай Хохлов, посланный в Германию, чтобы убить одного из руководителей НТС Георгия Акаловича, но отказавшийся от своего намерения и сдавшийся американцам. После чего, кстати, сам ставший жертвой покушения. Выпил где-то чашку кофе с подсыпанным в него радиоактивным барьем и был вытащен с того света американскими докторами. Так что заграничный террор был сопряжен с большим политическим риском. А внутри страны какой риск? Здесь агенту, если уж поручит убить, он убьет. Ему сдаваться здесь некому, а там он не бывает, поскольку не выездной. А всякое расследование, да кто на него решится, можно на любом этапе прекратить или завести в тупик. Вот и имели место происшествия, которые, конечно, могли произойти с кем угодно, но почему-то с теми, кем советская власть была недовольна, они случались чаще, чем полагалось бы по статистике. Какого-то человека после посещения Сахарова скинули с поезда. Виктора Попкова застрелил он косатро. Другой художник, Евгений Рухин, сгорел в своей мастерской. Константину Богатырёву проломили череп бутылкой, а Александру Меню уже в перестроечные времена топором. Но опять-таки, вспомним о достижениях химии. Бандер, синильная кислота. Хахлов радиоактивный барь. Зонтик, убивший болгарина Георгия Маркова, был заряжен пулей, отравленной веществом, называемым рицин. И ещё была серия непонятных ожогов, от которых пострадали Александр Солженицын, французский профессор Жорж Нива, в Москве еврейский отказник Лев Рубинштейн, в Ленинграде Илья Левин. Ожоги загадочные. А кто это сделал? И вот представики себе, в своё время Солженицын, едва не умерший от отёга, предположил бы, что это дело рук КГБ. Как бы отозвались наши доверчивые сограждане. Чокнулся писатель, крыша поехала. Везде ему мерещится зловещая рука КГБ. Об истории своего отравления я после тогдашних своих заявлений 14 лет не поминал. Но с тех пор, как открылись для меня вновь границы отечества и отменилась цензура, снова попытался привлечь к нему внимание. Рассказал сначала по радио Свобода, потом в журнале Искусство и кино, потом в интервью известней и ждал, что КГБ как-нибудь отзовётся. Не могут же они этого не заметить. Пусть ответят как угодно, хотя бы разразятся о привержении Еще я надеялся, что кто-нибудь причастный в порядке личного раскаяния по пьянке или иной причине позвонит, пришлет письмо, пусть даже анонимное. Но хоть какой-то отклик должен же был быть. Но его не было. Не оставляя своих попыток, я в журнале «Столица», номер 2, 1992 год, писал «Тогда, в 1975 году». Допрашивавшие меня наследники Дзержинского говорили, что они не такие, какими были чекисты сталинского образца. Нынешние наследники Андропова уверяют нас, что и они в свою очередь не такие, как те, которые травили диссидентов. Ну вот, если не такие, пусть раскроют хотя бы дело, о котором я рассказал. Пусть опубликуют необходимые материалы и ответят на такие примерно вопросы какая именно операция проводилась 11 мая 1975 года в номере 480 гостиницы Метрополь. Какие при этом применялись средства? Кто были её организаторы и исполнители? Какую цель они ставили перед собой и чего достигли? Я прошу лично руководителя службы госбезопасности России и парламентской комиссии по контролю над этими службами Не оставить мой рассказ без внимания, расследовать тот давний случай покушения на мою личность и обнародовать результаты расследования. Речь подчёркиваю, идёт, возможно, об опытах, которые не только представляли опасность для нашего общества в прошлом, но могут быть ещё опаснее в будущем. И на этот раз никакого отклика. Ну просто не единого, кроме как от того же Евтушенко который, как мне сказали, звонил главному редактору Столицы Андрею Мальгину и угрожал ему почему-бы-не мне судом за клевету. Мальгин, очевидно обеспокоенный этим звонком, написал в своём комментарии, будто я прозрачно намекаю на сотрудничество Евтушенко с органами. На самом деле я совершенно ни на что не намекаю, а привожу конкретные факты. При этом меня, правду сказать, не очень-то занимает, состоял Евтушенко в каких-нибудь КГБшных списках или, как я уже сказал, сам от себя старался. Так говорит одна моя знакомая: "Мне не нужно знать, в каком отделе и в каком чине работает человек, и не нужно видеть его служебные удостоверения, когда весь мой организм им брезгует". А всё-таки почему же не ответили на мой такой прямой призыв наши новые обновлённые компетентные органы не читают журналов? Не заметили этой публикации? Или решили, что речь идёт о чепухе, недостойной ответа? Если бы они не считали себя ответственными за прошлое и прочли мою публикацию, то естественной их реакцией было бы проверить, не лишне ли автор наворотил, и затем отозваться заметкой. Факты подтвердились или не подтвердились? но молчание, но, как известно, золото и само по себе тоже кое о чём говорит.